Ну а за кого было ей еще голосовать? Розвельд и его окружение были коммунистами. Когда ей исполнилось сто лет, городской совет Хеммингфорд-Хоума навечно избавил ее от налогов в связи с тем самым преклонным возрастом, с которым поздравлял ее Рональд Рейган. Ей выдали справку, что она самый старый человек во всей Небраске. С налогами, однако, это они хорошо придумали, хотя все остальное и было полной ерундой. Если бы они не сделали этого, она потеряла бы оставшийся у нее клочок земли. Большая часть земли была потеряна уже давным-давно. Владение фримонтлов и сила фермерской ассоциации достигли пика в волшебный 1902 год, а с тех пор постепенно стали приходить в упадок. У нее осталось только четыре акра. Все остальное либо пошло в счет уплаты налогов, либо было продано из-за нехватки денег. И ей стыдно было в этом признаться. Но большинство продаж осуществили ее собственные сыновья. Она дошла до фермы Ричардсона. У нее было ощущение, что она может проспать века. Но прежде чем она позволит себе это, ей надо сделать еще одно дело. Столько животных умерло от этой болезни — лошади, собаки, крысы, а ей надо было узнать, постигла ли кур та же судьба. Она зашаркала курятнику, который был пристроен к коровнику, и остановилась, услышав внутри их кудактанье. Через секунду сердито закукарекал петух. «Все в порядке», — пробормотала она. В тот момент... Когда она поворачивалась, чтобы вернуться к дому, она увидела распростертое рядом с поленницей тело. Это был Билл Ричардсон, сводный брат Эдди. Он был сильно обглодан лакомившимися животными. «Бедняга!» — сказала Абагейл. «Бедняга! Хоры ангелов отпоют тебя!» Она снова повернулась к прохладному, приветливому дому, Казалось, ей надо было пройти многие мили, хотя на самом деле ей предстояло всего лишь пересечь двор. Но она не была уверена, что дойдет. Она чувствовала себя абсолютно вымотанной. «Помоги, Господи!» — сказала она и отправилась в путь. Солнце светило в окно спальни для гостей, где она легла и уснула, едва лишь скинув с ног тяжелые башмаки. Долгое время она не могла понять, Почему вокруг так светло? Господь всемогущий, я проспала весь день и всю ночь подряд. Как же она должно быть устала? Тело ее так ныло, что встать ей удалось только через десять минут. Еще десять минут потребовалось на то, чтобы обуться. Ходьба была мукой, но она знала, что ей надо идти. Хромая и спотыкаясь, она подошла к курятнику и зашла внутрь, поморщившись от невероятной жары и неизбежного запаха разложения. Подача воды осуществлялась автоматически из артезианского колодца, но почти весь корм подошел к концу, да и жара убила многих. Слабейшие уже давным-давно погибли от голода или были заклеваны. Их, трупики лежали на грязном полу словно небольшие сугробы тающего снега она выбрала трех самых жирных куриц несушек и заставила их засунуть головы под крыло они немедленно уснули она положила их в торбу а потом обнаружила что не может поднять такую тяжесть и ей придется тащить ее по полу было уже почти 9 часов утра она села на скамеечку и задумалась Ей по-прежнему казалось, что лучше всего идти домой в прохладе сумерек, как она и намеревалась. Она потеряет день, но ведь гости все еще в пути. Мускулы ее уже немножко отошли, и она ощутила незнакомое, но довольно приятное ноющее чувство под грудиной. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что это за чувство. Она проголодалась. Этим утром она действительно была голодна, Слава Богу! А ведь сколько времени прошло с тех пор, когда она в последний раз ела? Не просто по привычке. Она была всего лишь кочегаром, подбрасывающим уголь в топку локомотива. Не более. Но там у Эдди осталась в кладовке, и с удовольствием она поест. «Вот видишь?» — наставительно спросила она у самой себя. «Господь все устроил к лучшему». Блаженная уверенность, Абагея, блаженная уверенность.